Глава восемнадцатая Не доходя до дома старого пасечника, Максим уже привычно замедлил шаг. Затем и вовсе остановился. Перешел в сверхрежим. Чувства обострились. Мир заиграл тысячами красок, звуков и запахов. Пахло свежескошенным сеном из ташка неподалёку. Тянуло болотной водой. Ручей за домом, как уже знал Максим, впадал в небольшое болотце. нагретыми на солнце деревянными ульями и дымом. Громко и недовольно жужжали пчелы. Недавно прошел дождь, и теперь солнце сияло миллионами маленьких радуг в каплях воды на листве и стеблях травы. Все в порядке. Он вернулся в обычное состояние, вошёл в калитку, обогнул дом. Старый пасечник, орудуя дымарём, отгонял пчел от улья. Его руки защищали брезентовые рукавицы, а голову — причудливая сетка-маска. «Добрый день, дядя Ким. Бог в помощь!» Пасечник поднял руку. «Слышу, мол». Поставил дымарь на землю, достал рамку с сотами, счистил ножом пчел, закрыл улей и пошел к дому, махнув Максиму. У стола, вкопанного в землю, дядька Аким снял маску на комарник, Рукавицы, вырезал из рамки кусок сочащихся медом сотов, положил на тарелку. «Угощайся!» — предложил. «Не откажусь!» Максим присел к столу, откусил, пожевал. Свежий, пахучий сладкий мёд был настолько вкусен, что казалось, ничего вкуснее в жизни и быть не может. «Молочка?» — осведомился дядька Ким, улыбаясь. свеженького, а? Утром доил». «Угу», — кивнул Максим. Аким налил молока и стоявшего здесь же на столе кувшина присел напротив. м, -м волшебно — сообщил Максим, запивая мед холодным молоком. «Вы волшебник, дядя Аким?» «Волшебник у нас ты», — сказал пасечник. «А я — простой деревенский колдун». Да какой же я волшебник? Так, учусь. Где учился, хотелось бы мне знать. Ты подошел, я не услышал, а у меня слух, как у собаки, хотя я и старый уже. Да и рассказывают это бы всякое разное, во что и поверить-то трудно. Мол, двигаться так умеешь, что куда там зверю, тут исчез, там появился. Видишь в темноте, словно кот, ну и прочее в том же духе. «Брешут люди», — сказал Максим. «Кое-что умею, это правда, но ничего сверх того, что смог бы каждый человек». «Каждый, да не каждый», — покачал головой пасечник. «Я в молодости, до революции еще Женьшень собирал в Приамурье, золотишко мыл по ручьям. Но то так, понемногу, на табачок, выпивку, до да бабам на булавке. В Китай ходил, как себе домой. Так вот...» Знавал одного китайца. Вместе промышляли. Он тоже умел, как ты. Птицу-мухоловку знаешь? Ну. Маленькая, быстрая. Однажды при мне на лету ее поймал. Рука так быстро двигалась, что, казалось, исчезала в воздухе. Раз, и птица в кулаке. И что он с ней сделал? Ничего. Поднес к уху. шепнул что-то по-китайски и отпустил. «Это я к чему?» Он рассказывал, что учился много лет в каком-то китайском монастыре, специальные упражнения делал, постился, дзен постигал. «Слыхал, что такое дзен?» «Слыхал», — кивнул Максим. «Вот ты то -то и удивительно», — сказал пасечник. «Никто не слыхал, а ты слыхал». «Ты же слыхал, дядька Аким», — улыбнулся Максим. Так кто я. Я много чего слыхал и видал. Жизнь длинная. Ладно. Ты чего пришел то Дело есть, дядя Аким. По моим сведениям, к тебе не сегодня-завтра заявится Тарас Гайдук со своими хлопцами. Знаешь такого? Кто ж не знает. Тот еще гад. Ублюдок Мельниковский. Явится и потребует показать, где партизаны. О, как! Глубокомысленно произнес пасечник. Ну да, верно. К кому же еще ему идти? Интересно, какая курва проболталась. Хотя тут и болтать не надо. Кто больше всех по лесам местным шляется? Знама кто? Пасечник Вуйка Аким. Был раньше еще лесник, Трофим. Несколько охотников. Да все на фронте сейчас. Все так. Догадываешься? Что нужно сделать? Или рассказать? Тут их отдать нечего, Коля. Скажи, куда их отвезти? Я отведу. Шаг в шах. Прямо к нам и отведи. Как нас вел, помнишь? Сразу за болотом и через овраг. Во овраге мы их и встретим. Только вот что, дядя Ким. Не Негеройствуй, ладно? Как услышишь первый выстрел, так сразу ложись. В ту же секунду. Понял меня? Да понял, понял. чайный дурак. Когда, говоришь, Тараска должен заявиться? Может быть, уже сегодня. В самом крайнем случае, завтра. А ты как узнаешь, что я их повел? То моя забота, не думай об этом. Как скажешь. Николай оказался прав. Не прошло и двух часов после его визита, как раздался шум моторов, и к пасеке подъехали три разномастных грузовика. Из открытых кузовов на землю посыпались вооруженные советскими трехлинейками хлопцы с вещмешками за плечами. Сотни, не меньше. Кое у кого висели на груди автоматы, а у двоих, хозяин пасеки, наблюдая за незваными гостями со двора, заметил даже ручные пулеметы. Он не особо разбирался в современном стрелковом оружии, но понял, что и пулеметы советские. Николай об этом тоже предупреждал. Мол, немцы вооружат мельниковцев советским трофейным оружием. Выше среднего роста, чуть сутулый широкоплечий мельниковец с густым русым чубом, выбивающимся из-под козырька, плотно надвинутой кепки, поправил ремень, которым был перетянут поверх телогрейки. Иж, и не жарко ему», — подумал Аким. Перебросил на грудь автомат, отдал короткую команду и в сопровождении похожего на бабу толстобёдрового и румяного мельниковца направился к дому. Пасечник ждал. Сидел за чистым пустым столом, курил самокрутку. Незваные гости вошли. Ты уй каким? -ка, спросил сутуловатый, подойдя к Акиму. Ну я. А ты кто? Здорово. И бы не хворать. Я Тарас Гайдук. Слыхал о таком? Слыхал, как не слыхать. А это кто с тобой? Помощник мой, Богдан. «Діло до тебе я, Вуйка Акім. Допоможеш?» «Дивлячись, як дило Міст треба подірвати». «Який міст? Жартуєш, Вуйка?» «Жартую, хлопче, жартую. Так що за діло?» «Партизани мене потрібні. Говорить, ти знаєш, де вони». «Хм...» аким глибокомислено пихнув табачним димом, поднял глаза к небу. «Може, і знаю», – уронил. — «Відведеш?» «Хм... То гроші каштує. Скільки?» «Двадцять п'ять тисяч рублів». «П'ятнадцять?» «Двадцять?» «Домовились. Коли відведеш?» «Да хоть зараз. Тільки половину грошей поперед». «Добре». Тарас вытащил из внутреннего кармана пачку денег, отсчитал десять тысяч, положил на стол. «Тримай! Решта колы дело зробем!» Вышли через двадцать минут. Пасечник никаким, только переоделся, переобулся, взял дорожный мешок и крепкую палку. Хлопцы Тараса вытянули за ним в змею колонну, но не растягивались, держались довольно плотно. Шли ходка. Заметно было, что все хлопцы в лесу не впервые, Опять же, молодость и сила — это молодость и сила. Что такое для крепкого молодого человека 20 километров по лесу? Ерунда. Даже с оружием. Когда дошли до охотничьей заимки, Аким устроил привал. Подошел Тарас. «Ну шо?» Аким объяснил, что до лагеря партизан остается около 10 километров. «Оды на две ходу?» — спросил Мельниковец. «Может, трохи больше», — ответил Аким. «В вы проведыш?» «Проведу. Ныч месячно повинно бути. Ведь Як солнце зайде, двигаемось». Когда стемнело и взошла луна, освещая лес призрачным светом, Тарас поднял хлопцев. Еще на привале разработали план, по которому сразу за длинным оврагом следовало рассыпаться в разные стороны, бесшумно окружить партизанский лагерь, и по сигналу красной ракеты, который должен был дать Тарас, пойти в атаку. Этот овраг Тарасу не понравился, но Аким объяснил, что другого пути нет, слева и справа болото, которое и до утра не обойти. «А часовые?» — спросил Тарас. «Часовые за Яром», — пояснил Аким. «Там ты требас километр, потем соснови бир, потом же табер». «Но да вись вуй, каким? «Коли брешешь, собака в тебе на селе бреши, а я правду говорю!» Тарас велел хлопцам повязать на налево рукав белые повязки, чтобы в темноте отличать своих от чужих, и они пошли. Через два с половиной часа, когда вокруг царила уже глубокая ночь, вышли к оврагу. «Ой, свин!» — шепотом сообщил Ким Тарасу, который шел рядом с ним. «Добре. Бодя!» Позвал он Богдана. «Слухуй, Тарас григорович «Ти йдеш зразу за Акимом. Тримай його на мушці. Зрозумів? Зрозумів, Тарас Григорьевич. Якщо рипнється, куля в голову!» «Так, але чекай. Спочатку розвідка. Рест, Де урест? Подошел в перевалку молодой губастий хлопець з винтовкою за плечами. «Звали! Тарас Григорьевич!» Звал. Разведи шлях по Яру. Тихо-то швидко, як ты вмієш. Подивись, що да як. Мы тут зачекаємо. Слухуй, Тарас Григорович. Арест бесшумно канул в темноту. Потянулись минуты. Наконец арест вернулся. Ну шо? Тихо все, Тарас Григорович? Ну, с Богом тоди. Пішли. Отряд втянулся во овраг. Три тени вышли из-за деревьев, И залегли в траве, перекрывая путь отступления. Максим лежал с другой стороны оврага в зарослях боярышника, словно растворившийся в ночной тишине. Ему не нужен был прибор ночного видения. Оптический прицел на винтовке тоже был не нужен. И так все прекрасно видно. На выходе из оврага появился дядька Аким. Шел, не торопясь, опираясь на крепкую палку. Сразу за ним, с пистолетом в руке, женообразный помощник Тараса Богдан. Ага! Бабу вместо себя послал. Молодец. Ладно, разницы нет. Максим поймал в прицел грудь Боди в районе сердца и плавно нажал на спусковой крючок. Хлестнул выстрел. Маузер толкнулся в плечо. Максим передернул затвор. Блестящая гильза вылетела в траву. Запахло сгоревшим порохом. Тоненько и жалобно вскрикнув, Богдан-король выронил пистолет, схватился за грудь, и повалился в траву. И тут же ночь загрохотала взрывами гранат и выстрелами. Осветилась вспышками винтовочного, автоматного и пулеметного огня. Дядька Аким упал, откатился в бок, а по оврагу уже били со всех сторон. Взрывы гранат слились в один долгий грохот, и туда, в маты крики раненых и умирающих, летели и летели пули. Спасения не было. Те, кто пытался бежать вперед, натыкались на тела убитых товарищей и падали, сражённые пулями. Тех, кто попытался бежать назад, встретила выстрелами в упор партизанская засада. А у тех, кто надеялся вскарабкаться по склонам оврага, и вовсе не было ни единого шанса. Через пять минут все было кончено. С люгером в руке Максим подошёл к оврагу. Навстречу ему, кряхтя, поднялся дядька Аким. «Ты как, дядька Аким?» «Я уже слишком старый для этой херни!» — ответил тот, потирая поясницу. «Ничего, ничего!» — хлопнул его по плечу Максим. «Ты еще крепкий старик, Розенбом!» «Пожалуй!» — ответил дядька Аким. «А почему Розенбом?» «Так, не обращай внимания! Отдыхай, дядя Аким! И спасибо тебе! Я сейчас!» Максим пошел по оврагу, добивая раненых. С другой стороны шёл Валерка Шила, делая то же самое. Засветилось в лунном свете бледное губастое лицо с большими испуганными глазами. Луна к этому времени поднялась довольно высоко, и ее лучи заглядывали во враг, освещая то, что еще недавно было живыми людьми. «Пощадите!» — на чистом русском языке произнес разведчик арест. Одну руку он прижимал к животу, другую старательно тянул вверх. «Пощадите меня, пожалуйста! У меня мама и сестра в Золочеве!» «Бог пощадит!» — ответил Максим. «Ты знал, на что шел! Мы пленных не берем!» «Пощадите!» Глаза паренька расширились от страха. Максим выстрелил. Голова ареста дернулась, он завалился на спину. Максим шел дальше, внимательно глядя по сторонам. «Нога!» Вот и Тараска. Командир Мельниковцев лежал ничком в траве и старательно притворялся мёртвым. При этом, как заметил Максим, он даже не был ранен. Может, этого взять? А зачем он нам? Корми его, охраняй. Даже на обмен не годится. Для немцев он расходный материал. Максим присел рядом с Тарасом и тихо спросил. «Ну шо, Тараска?» «Зарубыв грошей!» Веки Гайдука дрогнули. Максим приставил к его виску люгер и нажал на спуск. Грянул выстрел. Тело Тараса выгнулось дугой, опало. Пальцы заскребли по траве, ноги задергались. Наконец, затих, уставившись остекленевшим мертвым взглядом в небо, где сияла луна. Максим склонился над трупом. «Кир, сделай-ка мне снимок этого мертвяка. Лицо покрупнее и почетче, чтоб страшно было». «Да он и так уже страшный. Дальше некуда». «Вот и сделай». «Готово». Партизаны в этом бою, вернее сказать, избиении, не потеряли ни одного человека. Двоих зацепило шальными пулями, но ничего серьезного, царапины. Это был разгром. Это была полная и безоговорочная победа, которая подняла партизанский дух на небывалую высоту. До этого они только мечтали о том, как будут бить врага, а теперь ударили по-настоящему. Да так, что мама не горюй, как высказался по этому поводу Валерка Шилы. Пусть это были не немцы, но они, если подумать, были даже хуже немцев. О чем и сказал в речи на могилах мельниковцев комиссар отряда Остап Сердюк. Это была тяжелая и грязная работа. Девяносто восемь окровавленных, нашпигованных свинцом трупов, именно столько насчитали партизаны. Каждый нужно было выволочь из оврага и дотащить до поляны неподалеку, которую выбрали для захоронения. Нас тридцать человек, сказал Нечепоренко, который, как и комиссар Сердюк, участвовал в операции на равных со всеми. Половина копает могилы, половина таскает. Лопаты взяли? «Взяли, товарищ командир!» — солидно произнес Стёпка. «Лопат хватит!» Это была уже вторая операция, в которой участвовал молодой партизан. И если первая экспроприация железнодорожного состава с продовольствием и снаряжением прошла фактически без крови, то теперь Стёпке пришлось убивать. Он справился с этой нелегкой задачей и теперь страшно гордился собой, хотя его и потряхивало от пережитого. Вообще, для многих партизан этот бой был первым в жизни. Даже те, кто воевал в Гражданскую, уже подзабыли, что это значит — убивать врагов. Ничего. Оказалось, что руки и сердце всё помнят. Восток едва окрасился розоватым светом спешащего начать новый день солнца, когда последний труп мельниковца сбросили в могилу и засыпали землей. «Такую хорошую поляну испоганили!» — сказал комиссар, не снимая кепки. Но одеваться некуда, хоронить надо. Мы же люди, в отличие от них. Он показал на куче свежевырытой земли. Кто их сюда звал? Почему они решили, что наша Украина должна быть такой, как им хочется? Украина без советской власти. Украина без русских братьев. Украина без евреев и поляков. Даже Украины без истинного православия, хоть я и коммунист. Украиной, где все говорят на мове, а русский язык под запретом. Нам такая Украина не нужна. Мы выбирали другую Украину, советскую. Украину, где все люди-братья. Но они решили, что могут заставить нас силой. Больше того, они предали Украину, став на сторону врага, немецкого фашизма, который явился на нашу землю, чтобы забрать ее себе, а нас превратить в рабов. Но этому не бывать. Все они найдут в нашей земле только могилы, как уже нашли их эти предатели. А ведь у всех у них есть матери, жены, дети. Нет, мы не будем их жалеть. Не за что их жалеть. Ни сейчас не будем жалеть, ни потом, после победы. И знаете почему? Потому что они нас не пожалеют. Никогда и ни за что. Поэтому поклянемся, товарищи, давить этих и других фашистских гадов до тех пор, пока руки сжимают оружие. До полной и окончательной нашей победы. Клянемся! «Клянемся!» — ответил нестройный хор-партизан. Через десять минут только куча свежевыкопанной земли и стоптанная трава до следы крови там и сям свидетельствовали о том, что недавно здесь убили и похоронили около сотни человек. Скоро пойдут дожди, они смоют кровь. Потом глубокие снега занесут могилы до весны, а русские метели пропоют над ними долгие и унылые погребальные песни. Те песни, которые уже тысячу лет поют они над могилами врагов русской земли и будут петь еще столько, сколько будет стоять Русь. Весной земля осядет, покроется новой травой и цветами. А через десяток-полтора лет уже никто и не догадается, что под этой цветущей лесной поляной лежит около сотни тех, кто продал и предал свою родину. Лежит без памяти, без чести, без славы. Туда им всем и дорога. Два ручных пулемёта Дегтярева, по три запасных диска каждому. Через полтора часа в штабной землянке комиссар Остап Сердюк перечислял взятые трофеи. Восемь автоматов ППД, то есть пистолетов пулеметов того же Дегтярева и по пять рожков патронов каждому. По 125 патронов, значит. Некоторые рожки не полные, но потом точно посчитаем. 88 винтовок Мосина, трех линеек, по 50 патронов каждой. Два пистолета ТТ и два револьвера на хан. Патроны к ним. Наконец, 38 гранат Ф1 и два бинокля. «Неплохо», — сказал Нечапаренко, подкручивая усы. «Весьма неплохо. С этим можно воевать. А? Как считаешь, Коля?» «Не можно, а нужно», — сказал Максим. «Теперь, когда мы доказали сами себе нашу силу, и у нас появилось оружие...» Нужно планировать и более серьезные операции.